Может, она пошла за водой, — ответил папа. Она успела нарисовать еще одно дерево. Мама стояла за яблоней и смотрела, как ее семья накрывает на стол. Они как-то расплывались у нее перед глазами, как будто двигались под водой. Мама не удивилась этому, ведь она, наконец, вошла в свой собственный сад, где все было на своем месте, и все росло, как и следовало расти. Кое-что она нарисовала неправильно, но это было не так уж важно. Она опустилась на высокую траву, и стала слушать, как где-то за рекой кукует кукушка. Когда вода в чайнике закипела, мама уже крепко спала, прислонив голову к своей яблоньке. Седьмая глава. Зюдвест. Спустились сумерки, и рыбак почувствовал, что сейчас нахлынут красивые волны. Он вытащил лодку на мыс, перевернул ее вверх килем и крепко привязал удочки. Потом он залез в свой цементный домик, свернулся серым морщинистым клубком и отдался во власть великолепного одиночества. Изо всех ветров рыбак больше всего любил зюйтвест. Он задул днем и не утих к ночи. Это был осенний зюйтвест. Он мог дуть неделями и превращать волны в высокие серые горы, обрушивающиеся на острова. Рыбак сидел у себя в домике и смотрел, как волны становятся все выше и мощнее. Это было так красиво, так великолепно, что он забыл все на свете. Никто не лез к нему со своими рассказами и вопросами, никто и ничто не досаждали ему. Одно лишь непостижимое и недоступное величие неба и моря струилось над ним и мимо него. Оно никогда не могло бы его разочаровать». Было уже почти темно, когда эту гармонию нарушил мумитроль, который примчался, скользя лапами по мокрым камням. Он замахал лапой, что-то закричал и стал стучать в окно, вопя, что потерялась его мама. Рыбак усмехнулся и покачал головой. Стекло было слишком толстое. Мумитроль побежал искать дальше, ступая по воде прибоя, пересек мыс и углубился в заросли вереска. Ветер дул ему в спину. В эту ночь остров дрожал от страха, его пугали шепоты и крики, и муми чувствовал на бегу, как земля шевелится под его лапами. — Мама потерялась, — думал Муми-тролль. Она была так одинока, что потерялась. Малышка Мю сидела, нахохлившись. — Ты заметил? — спросила она. — Камни шевелятся. — Мне наплевать, — крикнул Муми-тролль. Мама потерялась. — Мамы так просто не теряются, — ответила малышка Мю. — сидит себе где-нибудь в укромном местечке. Нужно только хорошенько поискать. Ну, я пошла и сама залезу в укрытие, пока весь остров не начал уползать от меня. Здесь будет жуткая заваруха. Попомни мои слова. Штормовой фонарь остался возле черного ока. Мумитроль бросился туда. Папа обернулся и поднял фонарь. Ведь не могла же она оступиться и упасть? Мама умеет плавать, ответил Мумитроль. Они постояли молча, поглядели друг на друга. За маячным холмом шумело море. Послушай-ка, вдруг спросил папа. А где ты, собственно говоря, обретался последнее время? Да, то там, то здесь. Пробормотал Мумитроль и отвернулся. У меня была масса дел, неуверенно сказал папа. Мумитроль слышал, как на поле ворочались камни. Они ударялись друг о друга со странным сухим звуком. Пойду поищу в Чищебе, — сказал он. Но как раз в этот момент в окне маяка зажглись две свечи. Мама вернулась домой. Когда они вошли в комнату, мама сидела и чинила полотенце. — Где ты была? — воскликнул папа. «Я — Я? — спросила мама с невинным видом. — Я только пошла прогуляться и подышать свежим воздухом. — Зачем же ты нас так пугаешь? — предложил папа. — Ты ведь знаешь, мы привыкли к тому, что ты сидишь дома по вечерам. Вот это-то и ужасно! — вздохнула мама. — Должно же быть какое-то разнообразие. Мы слишком привыкли друг к другу. Каждый день все одно и то же, не правда ли, дорогой?» Папа недоуменно посмотрел на нее, но она только засмеялась и продолжала орудовать ниткой с иголкой. Тогда он подошел к календарю, поставил крестик, который означал «пятница», а внизу написал «Сила ветра пять баллов». Муми троллю показалось, что портрет морской лошадки изменился. Море побледнело, а луна стала слишком большой. Он сел за стол и тихо-тихо сказал, «Я живу на полянке в Чищобе». «В самом деле?» — спросила мама. «И что, там красиво?» «Очень красиво». «Может, ты когда-нибудь заглянешь туда?» «С большим удовольствием», — ответила мама.